Одиннадцатая глава. Проблески узора. Золотое солнце еще висело у горизонта, и Инктор впервые так рано назначил привал после дневного марша. На посуровивших шайнарцев, нарцев увиденное в деревне наложило свой отпечаток, и страшная картина засела в умах и сердцах. Прежде Инктор не останавливал отряд в такую рань, и место для лагеря он выбирал явно из соображений удобства обороны. Это была глубокая, почти круглая лощина, и к тому же большая, в ней без труда могли разместиться все и лошади и люди, редкие заросли карликового дуба и болотного мирта, разбросанные по внешним склонам гребень лощины скрывал собой всех в лагере, даже если бы не было и деревьев. В такой местности эту высотку вполне можно считать холмом. Когда все спешились, Рант услышал слова Уно. — Одно только я, будь проклят, говорю, — втолковывал тот Рагуну. — Это то, что я, будь проклят, видел ее, чтобы тебе сгореть. Как раз перед тем, как мы, Нашли этого козлом целованного получеловек ту же самую треклятую женщину, как и у треклятого перевоза. Она была, а потом, будь она проклята, взяла, и исчезла. Говорить-то, что тебе вздумалось, говори, наследи следи, треклята, будь все, затем, как говоришь, а не то я спущу с тебя дурацкую шкуру и сожгу ее козлом целованной, понял ты, овечий потрох. Молокосос! Ранд так и замер. С одной ногой еще в стремени, вторая уже на земле. Та же самая женщина, но у перевоза не было никакой женщины, просто занавески на ветру, и она не могла бы добраться до той деревни впереди нас, будь все так. Деревня! От этой мысли он испуганно шарахнулся. Больше, чем прибитого к двери гвоздями, костылями исчезающего, Ранду хотелось забыть о той комнате и о мухах, и о людях, что там были и не были. Получеловек был реален, все его видели, но та комната... А может, я все же схожу с ума? Он пожалел, что рядом нет Морейн, чтобы поговорить с ней. «Жалеешь, что рядом нет Асседы?» — Да ты впрямь дурак. Ее рядом нет, вот и держись от всего такого подальше. — А верно ли, что нет рядом? — что же там случилось? — В ючных лошадей и припасы в центр, — распорядился инктор воином, начавшим обустраивать лагерь. — Обтереть лошадей насухо, потом вновь оседлать на случай, если придется уходить быстро. Каждый спит возле своей лошади. — «Костры на ночь затушить. Часовые сменяются каждые два часа. Уно. Необходимо выслать разведчиков. Они должны проверить все вокруг и обязательно вернуться до темноты. Я хочу знать, что происходит вокруг». «Он чувствует это», — подумал Рант. «Это уже не просто друзья темного» и несколько троллоков, и, вероятно, исчезающий. Просто друзья тёмного и несколько тролоков и, вероятно, исчезающий. Всего несколько дней назад и в мыслях не было какого-то там просто. Даже в пограничных землях, даже с запустением менее чем в дневном переходе, друзья тёмного, тролоки мурдрал, и так были сущим кошмаром, пока он не увидел пришпиленного к дверям мурдрала. Кто, пребывая в свете, мог бы такое сделать? А что, если не в свете? Пока он не переступил порог комнаты, где ужинала семья, и пока не оборвался их смех. Я должен представить себе это, должен... Даже для самого себя эти уговоры не были в должной мере убедительны. Он не мог представить себе ветер на башне или Амерлин, говорящую. — Ранд. Он вздрогнул, когда Инктор заговорил у него за плечом. — Ты что, всю ночь хочешь простоять с ногой в стремени? Ранд поставил ногу на землю. — Инктор, а что случилось в той деревне? Их захватили тролоки. То же самое, что с людьми у переправы. Вот что случилось. Исчезающий. Инктор пожал плечами и опустил взгляд на обтянутый холстиной узел большой квадратной формы, который держал в руках. Он смотрел на сверток так, будто увидел скрытые в нем тайны, которые предпочел бы не знать. Тролоки захватили их... Как съестные припасы. Иногда они так делают в деревнях и на фермах вблизи запустения, если набег миновал ночью пограничные башни. Порой мы отбиваем пленников, иногда нет. Порой мы отбиваем пленников и почти жалеем, что отбили Тролоки не всегда убивают, прежде чем заняться мясницким делом, но у полулюдей есть свои любимые забавы, куда худшие, чем то, что делают тролоки. Голос Ингтера был тверд и ровен, словно ему говорили о таких случаях каждый день, да, пожалуй, для шайнарских солдат эти ужасы были обыденным делом. Ранд глубоко вздохнул, стараясь унять взбунтовавшийся желудок. Там для исчезающего это было вовсе не забава, Инктор. Что могло приколотить мурдрала к двери заживо? Инктор помолчал, покачивая головой, потом протянул Ранду большой узел. — Вот, Моррайн седая, сказал мне отдать тебе это на первом же привале, к югу от Эринин. Что в нем, я не знаю, но она говорила, тебе это понадобится. Она просила сказать, чтобы ты берег это. От него может зависеть твоя жизнь. Ранд неохотно взял узел, при прикосновении к холстине кожу защипала. В свертке лежало что-то мягкое. Может быть, одежда? Ранд осторожно держал узел. Он о Мурдраале даже вспоминать не хочет». Что произошло в той комнате? Дорандо вдруг дошло, что сам он готов размышлять об исчезающем или даже о той комнате, лишь бы не думать, что могло находиться в посылке от Моры. Мне приказано, чтобы тогда же я сообщил тебе, если со мной что-нибудь случится, воины последуют за тобой. — Со мной? — задохнулся Ранд, позабыв обо всем, даже об узле. Инктор встретил его неверящий взгляд с покойным кивком. — А это безумие! Я в жизни за собой ничего не вел, кроме овечьей Атары, Инктор! Все равно они не станут меня слушаться. Кроме того, Морейн не вправе назначать тебе заместителя. Это же Уно! Перед отбытием меня и Уна вызвали к лорду Агельмару. Морейн седой была у него, но приказание мне отдал лорд Агельмар. После меня — командир ты, Ранд. Но почему, Инктор, почему? Во всем отчетливо и несомненно просматривалась рука Морейн, ее рука и рука Анарлин, который под подталкивали его на выбранный ими путь, на путь, которого он не хотел. По Шайнарцу было видно, что и сам он, сколько не силился, понять ничего не мог, но он был солдатом, привыкшим в бесконечной войне с запустением к самым странным приказам. До меня доходили с женской половины слухи, что ты, мол, на самом деле... Инктор развел руками в боевых рукавицах. — Ладно, не важно. Знаю, ты все отрицаешь, но тогда ты отрицаешь и свой собственный облик, свое лицо. Морин седой говорит, что ты пастух, но я никогда не встречал пастуха, носящего меч со знаком цапли. Не стану утверждать, что сам бы тебя выбрал, но считаю, в тебе есть то, что необходимо. Когда настанет время, ты свой долг исполнишь. Ранду захотелось сказать, что ни о каком долге и речи нет, но вместо этого произнес «Уно знает об этом». Кто еще, Инктур? Все воины. Когда шайнарцы выступают в поход, каждый солдат знает, кто следующим сменит командира, если тот погибнет. Неразрывная цепь до самого последнего человека, пусть даже он подручный конюха. Тогда, если он и в самом деле останется один, он не просто одиночка без подразделения, старающийся выжить и спастись. У него есть приказ, и долг обязывает исполнить то, что должно быть сделано. Если я отправлюсь в последнее объятие матери, то долг ляжет на тебя. Ты отыщешь рок и доставишь куда надо. Ты это исполнишь. Последние слова Инктор произнес с особенным нажимом. Узелок в руках Ранда мигом потянул к земле камнем весом в десяток стоунов. Свет! Он будет в сотне лик, но она все равно достанет и дернет за повод. Сюда, Ранд, туда, Ранд, ты, дракон, возрожденный Ранд». Не нужен мне этот долг, Инктор. Я его не приму. О, Свет, я всего-навсего пастух. Почему никто не верит? Ты исполнишь свой долг, Рант. Когда человек на вершине цепи сдается, все под ним разваливается. Слишком многое разваливается. Уже и без того слишком многое. Да будет благосклонен мир к твоему мечу, Рант Алтер. Инктор, я...» Но Инктор уже шагал прочь, окликая Уно и проверяя, выслал ли тот разведку. Рант уставился на узел у себя в руках и облизнул губы. Ему было страшно, ему казалось, что он знает, что в узле. Ему хотелось взглянуть на содержимое, но ему хотелось в то же время, не открывая, выбросить его в огонь. Он бы швырнул, если бы был уверен, что сверток сгорит, и никто не увидит, что там внутри если бы был уверен, что содержимое вообще сгорит. Но нельзя разворачивать узел там, где могут увидеть другие глаза. И не только его. Ранд окинул взглядом лагерь. Шайнарцы развьючивали лошадей с припасами. Кое-кто уже раздавал холодный ужин, вяленое мясо и лепешки. Мэт и Перрин Чистили лошадей, лойл сидел на камне и читал книгу, зажав в зубах трубку с длинным чубуком, а над головой агир вился хвостик дыма. Крепко прижимая к себе сверток, словно страшась его выронить, Ранд крадучись, забрался в заросли погуще и подальше. На маленькой полянке под прикрытием ветвей с густой листвой он встал на колени и положил сверток на землю. Какое-то время он просто смотрел на сверток. Она не должна была. Она не могла. А голосок в голове отвечал, «Э, нет, она могла». Могла и сделала. В конце концов... Ранд решился развязать узелки на бечевках, стягивающих сверток. Аккуратные узелки, завязанные с тщательностью во всеуслышание заявляющей о руке Морейн. Она собственноручно затянула их. Она ни за что не решилась бы пойти на риск, что содержимое хоть краем глаза увидит слуга. Когда Раунд распустил последнюю бечевку, Он, онемевшими вмиг руками, развернул узел, затем уставился на это, во рту выжженная пустыня, всего одно, не сотканное, не окрашенное, не разрисованное, стяг белоснежный большой, чтобы видели с любого места поле битвы а поперек него шагала волнообразная фигура, смахивающая на змея в золотых и багряных чешуйках. Но змей с четырьмя чешуйчатыми лапами на каждой пять золотых когтей, змей с глазами ярче солнца и с золотой львиной гривой. Однажды Рант уже видел это знамя. Тогда Морайны сказала, что это такое. В войну тени... Это был стяг Льюса Террина Телемана. Льюса Террина — убийца родичей. Стяг дракона. — Глянь на это. — Гляди-ка, что тут у него. На поляну ворвался Мэт, Следом куда медленнее появился Перин. — Сначала чудные наряды, куртки там, — язвил Мэт, а теперь знамя, — — Теперь у нас уши завянут от разговоров о его лордстве. у конца края не будет. Раз... — Мэт подошел ближе, ясно разглядел теперь знамя, и челюсть у него отвисла. — О, Свет! — он отступил на шаг, чтобы не сгореть. Он тоже был при том, когда Морейн говорила про знамя, как и Перрин. Гнев вскипел в душе Ранда, гнев на Морейн и престол Амерлин, подталкивающих его, подтягивающих. Он подхватил знамя руками и потряс им перед Метом, а слова неудержимые яростно рвались с губ: "Да, все верно, знамя дракона". Мэт отшатнулся еще на шаг. Морейн хочет, чтобы я стал куклой на веревочках, торвал на лучше драконом для Айседы. «Какая ей разница, чего хочу я? Она все равно затолкнет мне это в глотку, но меня не используют!» Мэтт привалился спиной к стволу дерева. дракон? Он тяжело сглотнул. Ты?» «Это... это безумие!» Перрин не отступил от ранда, он присел на корточки, положил сильные руки на колени и рассматривал... Ранда ярко-золотистыми глазами. В вечерних тенях они будто горели. «А хотят сделать из тебя уже дракона. Он помолчал, хмурясь, обдумывая тщательно все про себя, потом тихо спросил. «Ранд, ты можешь направлять?» Мэтт издал сдавленный стон. Ранд выпустил знамя, оно упало на землю, Перед тем, как кивнуть, он колебался лишь мгновение. Но я этого не просил и не хочу. Но, Но по-моему, я не знаю, как с этим покончить. Перед мысленным взором непрошенно возникла та комната, полная мух, и, по-моему, они меня не оставят и не дадут мне с этим покончить. — Чтоб я сгорел! — выдохнул Мэтт. — Кровь и проклятый пепел! Они нас убьют, вы же знаете, всех нас, Перина и меня заодно с тобой. Если прознают Инктор и остальные, они перережут нам наши проклятые глотки, как друзьям темного. Свет, они же наверняка решат, что мы каким-то боком причастны к краже Рога и к убийству тех людей Фалдора. Заткнись, Мэтт. Спокойно, сказал Перрин, не затыкай мне рот. Если нас не убьет Инктор, то Рант сойдет с ума и сделает это вместо него, чтобы мне сгореть. Чтоб мне сгореть. Нэт скользнул спиной по дереву, сел на землю. Почему они тебя не укратили, если Ас знают, почему они не укратили тебя? — Никогда не слыхал, чтобы они отпускали на все четыре стороны мужчину, который способен обладать силой. — Они не все знают, — вздохнул Рант. — Амерлин! Престал Амерлин! Она знает. О, Свет! А я-то удивлялся. — Что она так странно на меня смотрела? И Моррин седой сказала мне, будто я дракон... Возрожденный. А потом они заявили, что я могу идти куда хочу. что непонятно, Мэт, они пытаются меня использовать. Ну и что? Все равно ты способен направлять, бурчал Мэт. Да на твоем месте я бы сейчас был уже на полпути к океану Арит. И не остановился, не отыскав местечка, где в помине нет никаких айс седой и где их никогда не будет, и где людей нет. — Ну, то есть есть. — Заткнись, Мэтт, — сказал Перрин. — Ранд, но почему ты тут?